Глава 21, часть 5. Да неужели Жуков не орал? Неужели слюной не брызгал? Неужели ногой не топал? Кулаком не стучал? Все было. Орал, слюной брызгал, топал ногами, стучал кулаками, а мародерство процветало. Жуков громовые приказы издавал, срывал погоны, издирал генеральские лампасы, сажал и расстреливал, но ситуация никак не улучшалась. Причина была в том, что главным мародером Красной Армии был сам Жуков. Он воровал картины галереями, мебель – эшелонами, ценные книги – библиотеками, парчу и шелка километрами, драгоценные камни – килограммами. Я не отказываюсь от своих слов. Жуков обладал стальным характером и непреклонной волей. Однако, когда дело доходило до денег, на величайшего полководца XX века нападала непреодолимая слабость. И побороть ее гениальный стратег не мог. Он греб под себя и остановиться не умел. «В далекую пору офицерской молодости был у меня командир батальона, который на каждом совещании офицеров грозился навести порядок. Свою речь он завершал грозным предупреждением. Вот брошу пить, доберусь я до вас. Если сам командир пьет, то остановить пьянство подчиненных он не может». Если сам командир дерзок на руку, если занимается мордобоем, то своим поведением разрешает подчиненным командирам делать то же самое в отношении нижестоящих. Если сам командир ворует, то не ему упрекать подчиненных в воровстве. Именно так дело обстояло у Жукова. Он воровал, он грабил Германию и требовал, чтобы грабеж прекратился. Это звучало так же, как призыв президента Ельцина к своим министрам. «Давайте не воровать!» А начинать надо было с себя, со своей семьи. Надо было окружающим пример подать. Сам я наворовал достаточно, намерен остановиться и от вас того же требую. У Жукова остановиться не получалось. Никак не мог гений совладать с обоевшей жадностью. Пока он сам воровал, мародерство солдат было невозможно остановить. И вот почему. За Жуковым присматривали. Надсмотрщиком по линии партии был генерал-лейтенант Телегин Константин Федорович. Его работа — следить за политико-моральным состоянием советских воинов, прежде всего за состоянием самого Жукова. Вот ему-то Жуков и сказал: «Воруй, Константин Федорович, сколько душа требует. Я твоего воровства не замечу. А ты, голубчик, закрой глазки и на мои художества внимания не обращай». Точных слов мне слышать не довелось, но результат сговора на лицо: Телегин воровал, не замечая Жуковского воровства, а Жуков воровал, не замечая Телегинского. И жили контролер с подопечным удивительно дружно. Воровал Телегин не только для себя, но и для своих московских начальников, чтобы доклады о воровстве выше их кабинетов не поднимались. К похождениям генерал-лейтенанта Телегина мы вернемся чуть позже. По линии государственной безопасности за Жуковом присматривал генерал-полковник Серов Александр Иванович. Он заместитель министра внутренних дел, одновременно заместитель Жукова по делам гражданской администрации в Германии. И ему Жуков сказал «Рука руку моет». Не настаиваю, что были произнесены именно эти слова, но Жуков и Серов поняли друг друга и пошел Серов воровать так, как принято у чекистов, воровать с лубянским размахом. И опять же, не для себя одного брал, но и для московских своих начальников. Чтобы клеветническим доносам не верили, и для своих подчиненных Серов брал. Чтобы они тех клеветнических доносов не писали. О воровстве Серова мы уже немного знаем. Уже на этом уровне круг мародеров заметно расширяется. Были и другие товарищи, которых следовало приголубить. Исходя из нерушимого принципа «не подмажешь, не поедешь». Ведь не сам же Жуков рыскал по подвалам банков и хранилищам ценностей, не сам грузил эшелоны с добром, не сам их разгружал. В жуковское воровство были вовлечены многие из самого близкого его окружения, от заместителей и помощников до адъютантов и денщиков. Каждый из них ворует для Жукова, не забывал и себя. Да и Жуков был кровно заинтересован в том, чтобы они себе тоже брали, их надо к этому делу приобщить повязать круговой порукой, чтобы не выдали. Но у каждого из жуковских помощников по воровству было свое окружение, и тех тоже нельзя было забывать. И у Серова было окружение, и Серов не сам эшелоны грузил, и Телегин не сам ящики таскал, а за все платить надо. За проезд, за таможню, всем надо лапку позолотить. Рыбка гниет с головы, воровство Жукова, Это водоворот черной ледяной воды вслед тонущему Титанику. Он увлекает за собой все, что плавает на поверхности. Это черная дыра в центре галактики, вокруг которой с бешеной скоростью вращаются звезды и неизбежно в нее попадают, превращаясь в ничто. Чем ближе к черной дыре, тем выше скорость вращения, тем скорее в дыру затянет.